Глава 27. На грабских развалинах. Научно-исследовательский отдел ЛГИТМИКА был результатом падения в бюрократическом космосе Института истории искусств, который был основан в 1912 году графом Зубовым в собственном особняке. Граф часто проводил ученые собрания и давал балы. Зубовский особняк фигурирует в многочисленных мемуарах, потому что там бывали все, то есть решительно все. Исакиевская 5 один из самых памятных адресов Серебряного века. Нездешний вечер Марины Цветаевой, к примеру, рассказывает о встречах именно в доме Зубова. В 1917 году граф сам у себя реквизировал Институт истории и искусств и передал его советскому государству. Сохранилось кое-что из графской обстановки. Да еще в дом на Исакиевский привезли мебель из лютеранской церкви Святой Анны на Мойке. Его переоборудовали в так называемой ДК связи. После закрытия в 30-х годах Ленинградской школы Гвоздева группы лихих пионеров театроведов-формалистов институт пал и сделался отделом при Театральному институту учёные-искусствоведы были решительно ни для чего не нужны. Ученым не требовался институт. Искусственное и формальное объединение общих плодов не давало. Исакиевская жила на особицу от Маховой, и в отделе бродили смутные идеи воссоздания прошлой славы Зубовского особняка. Всякого входящего встречала широкая лестница, ведущая на второй этаж. После первого марша налево манил дверь в библиотеку, а направо ютились два закутка, скрывавших архив и сектор источника ведения. Главный тост на наших посиделках всегда был, чтобы источники не иссякли. Сектор имел дело только с классикой, историей, архивными изысканиями. Наш руководитель Анатолий Яковлевич Альтшёллер Написал несколько книг про Александринский театр. Самое известное Театр прославленных мастеров. Другой, доктор искусствоведения Анатолий Яковлевич Трапский много лет преподавал театроведем, источниковедение и библиографию. «Мемуар не является источником, возвещал он сухощавый, морщинистый и как будто покрытый вековой архивной пылью юным варваром. Мемуары не являлись источником, потому что следовало найти не меньше двух свидетельств одного и того же пакта, прежде чем выдвигать гипотезу, что факт произошел. Источника ведения было царством строгости. Следовало все выверять и проверять. В нынешнюю эпоху, когда неизвестно, кто ссылается, неизвестно на что, и вряд ли даже филологи в масти своей помнят, что такое настоящая библиографическая ссылка. Рабский сошел бы с ума. Аспирантов на наш сектор брали по солидным рекомендациям. Скажем, Шолохова, несмотря на целевое направление, никогда бы не взяли к источникам, если бы его руководителем не был университетский профессор Г. А. Бяли, посоветовавший своего ученика Альтшуллеру. Шолохов сделал вклад в пушкиноведение, написал статью об имени Иван в трагедии Скупой рыцарь слугу Альбера зовут Иваном. Анатолий Яковлевич такое ценил и вообще обожал порядок иерархию, уважение, точность и дисциплину, и потому особо не доверял тогдашнему театроведению, откровенно предпочитая ему филологию а выпускников университета питомцам театрального. У него был двойник В Москве живо действовал тезка и коллега Анатолий Альчюллер, который затем взял успешный псевдоним Смелянский. Сходство между Альчюллерами не наблюдалось ни малейшего. Наш Альчюллер являл собой полноватого, симпатичного, легкое сходство с Михаиломсом, добродушного господина с хорошим чувством юмора, не лезущего ни в какие игры с властью и не жаждущего влияния и почестей. Ему всего хватало. Прямо, скажем, типичный случай, он с радостью ощущал, что вот оно как. Стал-таки доктором и руководителем, и он с удовольствием носил свой толстый портфель, свидетельствующий о непременных ученых занятиях. А главное, наш Альтшуллер был великодушный мужчина и никогда не устраивал истерик и распеканий. а для женщины, подвязывающейся в гуманитарной области и обречённый на каждом шагу встречать психованных баб в мужском образе, нет ничего лучше. Когда на секторе разбирали одну из глав моей будущей диссертации, Анатолий Яковлевич, относившийся ко мне с исключительной теплотой и вниманием, указал на очевидную небрежность какого-то пассажа и заметил, чтобы это прощать, надо вас любить. А никто не обязан вас любить. Это была мудрость в чистом виде, как химический элемент, и я ее запомнила на всю жизнь. Секторы наши, а были еще сектор театра, фольклора, музыки и кинематографа, все занимали небольшие помещения, зато на третьем этаже располагался зеленый зал с бездействующими каминами, облицованными малахитом камень был настоящий, потом прямо на моих глазах превратился в поддельный. Директорский кабинет с бронзовыми люстрами, зеркалами и антикварными часами, музей музыкальных инструментов. В 1982 на Исакиевской еще было немало роскошных остатков империи. В 2002, когда я увольнялась оттуда, всего поубавилось изрядно. Когда я спрашивала А где зеркало в гардеробе? Дивное зеркало красного дерева, в которое я гляделась, пока была аспиранткой. Мне ничего не отвечали и даже пожимали плечами: какое зеркало? А малахит? Какой малахит? Бесполезно. По всему городу шло беспрестанное тырлово и пёрлово. Закрывается на ремонт, скажем, кондитерская на углу Пестылителей и открывается хоба Она же вся была в резных дубовых панелях с бронзовыми бра. Да что вы? Это вам приснилось. Не было никаких панелей. И в Елисеевском никакой люстры отродясь не висела, а на Витебском вокзале даже еще в 1983 году подавали серебряные приборы как приблоки. А они где? Пить надо меньше гражданин, вот и не будет мерещиться. Так что не надо всех собак на Ельцина вешать. В 1992 году Наружу вылезло лишь то, что таилось внутри. К сожалению, нация, к которой я принадлежу, обладает свойствами, которые я ненавижу: лживость и вороватость. Но любит она при этом исключительно правду и справедливость. Главным свойством Исакиевской являлась глубокая и блаженная тишина, похожая на измеренную мною уже тишину исторического архива. Но эта новая тишина, более многолюдная, обладала и другими потенциалами. В архиве все только хранилось, а здесь что-то все же таки создавалось и творилось. Подготавливались и затем издавались энциклопедии, словари, справочники, публикации из архивов и оригинальные изыскания. Были, конечно, и загадочные сборники, тему которых раз и навсегда определил остроумный ученый учёный Золотницкий. больше внимания разным вопросам. Понимаете, был план. Научному сотруднику полагалось написать в год определенное количество текста, именно количество. Поэтому и появлялись некие сборники, объединявшие плановые тексты под широким обтекаемым названием, типа спектакль в контексте истории. Из 10-12 текстов в таких сборниках 3-4 годились для прочтения, но кто эти сборники вообще читал, я не знаю, хотя сама нечто подобное потом составляла. Практики, то есть люди театрального института, по-моему, их не видали в глаза. Но написанный текст, изданный в сборнике, попадал к библиографу. Он его расписывал и вносил на карточки. Так что текст начинал свою жизнь в истории. Сегодня не пригодился, а завтра понадобится. Его разыщут, прочтут и сошлются правильной библиографической ссылкой. У аспирантов и научных сотрудников было два присутственных дня: понедельник и среда с 11 часов. Они обязаны были посещать заседания своего сектора и общие заседания в Зеленом зале. За три года обучения аспирант мог написать диссертацию а мог и не написать, никаких карательных мер не предусматривалось. Шолохов, к примеру, написал, а я нет. Тем не менее, меня взяли в 1986 году на должность научного сотрудника, и темы не написанные диссертации всего лишь деликатно витало в воздухе, дескать, хорошо бы защитить когда-нибудь свободное от присутствия время символизировала собой остаточную привилегию для людей умственного труда. Считалось все таки что ученый не будет в неприсутственные дни безудержно выпивать и морально разлагаться, а потратит их на работу в архивах и библиотеках. Люди на Исакиевской от тишины и стабильности в основном пребывали в хорошем настроении и склочничали крайне редко. Собственно, было только два очага напряженности и оба в секторе театра. Старший научный сотрудник Марк Любомудров принадлежал к лагерю Слаёнафилов конспирологов и вел подкоп под репутацию режиссера Мейерхольда, считая, что тот многое в искусстве разрушил, а не создал. А старшая научная сотрудница Светлана Бушуева, специалист по итальянскому театру, ненавидела Любомудрова до печёночных колик, что чрезвычайно испортило её характер и без того скверный. Она, как правило, булькала и визжала тогда, как Любомудров держался гордо, как пророк с таким видом, что готов запросто принять мученический венец, а только Мейерхольд русскому театру был вреден. Но мы видим, что предмет распри являлся высоким и прекрасным не касался обычных дрязг насчет премий, зарплат, должностей и прочего. Проблема-то у института была одна: мало настоящих авторитетных ученых с идеями, с именами. Но это общая беда начала 80-х. После сталинской ударной возгонки и звонкой поры 60-х, когда наука стала кумиром, повсюду стали двигать серых, скромных, угодливых, никаких соображающих насчет выгоды, а те, кто выучился еще в императорских университетах и училищах, стали уходить из жизни, и общий уровень научных исследований начал падать, а фигура ученого тускнеть. Моя мама до сих пор с гневом вспоминает оригинальную концепцию скоростного движения между Москвой и Ленинградом, которую придумал ученый Осиновский концепцию выбросили на помойку, Осиновского сожжали, и скоростное движение между столицами осуществилось лишь много лет спустя и в крайне уродливом виде, совсем не так разумно и прекрасно, как мечтал ученый Осиновский. Такое было сплошь и рядом. Бесконечно талантливый народ маниакально придумывал способы улучшения жизни, делал открытия, рвался изобретать и просвещать но все уходило в трубу. Песню про трубу в те годы сочинил мой папа и рассказывалось в ней о том, что будучи мальчиком, герой решал задачу про некий бассейн с двумя трубами, куда вливалась и выливалась вода. С тех пор, куда б ни кинула судьба, какие ни вела б со мною споры, а только получается труба, та самая труба, что из которой Та самая труба, что из которой неутомимо качала свое и в Ленинграде, и по всей стране. А потом произошло именно то, что предрекал герой папиной песни, решивший одолеть свою трубу. Крутить, вертеть не надо наобум. Мое решение ново и сурово. Заткну я эту самую трубу, и пусть она прорвется у другого. Все так, Однако жизнь норовит обернуться прекрасной, как лукавая женщина. И вот в Александровском саду, что близ адмиралтейства, каждую весну расцветает розарий из низкорослых сортов роз. И я, торопясь в свое присутствие, обязательно делаю небольшой крюк, чтобы полюбоваться нежными оттенками изобильных цветов. Я оттаиваю, оживаю, И уже с интересом и любопытством гляжу вокруг себя, напряжение прошлых лет спадает, обиды уходят в глубь памяти. Словом, вот уж для чего наш научно исследовательский отдел подходил наилучшим образом, так это для торжества личной жизни аспиранта. Я его и осуществила вместо диссертации.